Действие второе. Комната в доме Кабановых. Явление первое. Глаша собирает платье в узлы, и Феклуша входит. Феклуша. «Милая девушка, все-то ты за работой. Что делаешь, милая?» Глаша. «Хозяина в дорогу собираю». Феклуша. «Аль едет куда свет наш?» Глаша. «Едет». Феклуша. «Надолго, милая, едет». Глаша. «Нет, ненадолго», — Фиклуша. «Ну, у скатертью ему дорога». «А что, хозяйка, станет выйти, аль нет?» «Глаша». «Уж не знаю, как тебе сказать», — Фиклуша. «Да она у вас воет когда?» «Глаша». «Не слыхать что-то». Фиклуша. «Уж больно я люблю, милая девушка. Слушать, коли кто хорошо воет-то». Молчание.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 Ну так что ж, по немощи моей Господь посылает. Глаша. А ты, Феклуша, далеко ходила? Феклуша. Нет, милая, я по своей немощи далеко не ходила, а слыхать много слыхала. Говорят, такие страны есть, милая девушка, где и царей-то нет православных, а салтаны землей правят. В одной земле сидит на троне салтан Махмуд Турецкий, а в другой салтан махнут Персидский. И суд они творят, милая девушка, над всеми людьми. И что не судят они, все неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно. Такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный. Что по нашему закону так выходит, по ихнему все напротив. И все судьи у них в ихних странах тоже все неправедные. Так и милая девушка, и в просьбах пишут. «Суди меня, судья неправедный!» «А то есть еще земля, где все люди с песьями головами!» Глаша. от «Отчего ж так с песьями?» Фиклуша. «За неверность!» «Пойду я, милая девушка, по купечеству поброжу. Не будет ли чего на бедность? Прощай, Покудова!» Глаша. «Прощай!» Фиклуша уходит. «Вот еще какие земли есть!» «Каких-то каких чудес на свете нет!» А мы тут сидим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди есть. Нет-нет, ты нет, да и услышишь, что на белом свету делается. А то бы так дураками и померли. Входят Катерина и Варвара.